Но электрошок совсем иное. Здесь мозг подвергается такому же воздействию, как и весь остальной организм. А если принять во внимание более сложную структуру нервных клеток, то и в несколько раз в большему. И из-за всех его сложнейших функций реально продолжат работать только одна — на выживание. Ее невозможно контролировать силой воли и разума. потому что электрошок уничтожает и то, и другое. И я сломался на очередном сеансе Альберто-терапии. Все врешь. Мы были на месте падения вертолета еще до появления военных. Он упал на труп кромского когда в чемодане уже не было контейнера с дискетой. Его взял ты, упрямый идиот. Главный нервно грыз конец трубки — и уже не надеялся получить от меня хоть какую-нибудь информацию о секретной программе, как вдруг из моей глотки сами собой вырвались разбавленные урчанием пены и шипением воздуха слова. «Иш -сумка, сумка... — Иш-ш-ш-ш-сумка! — Сум-ка! — Что? Словно подброшенный пружиной, обернулся главный, и его едва не вытошнило при виде пузырящейся у меня на губах пены и посиневшей кожи. — Стоп! Прекратить! Альберт убрал провод от моего тела, а Соловей, то ли от страха, то ли для перестраховки, сразу же выдернул сетевую вилку. — Повтори, что ты сейчас сказал! — кричал главный, наклонившись надо мной. — Сумка! — Какая сумка? Он не выдержал ожидания, пока я приду в себя, повернулся и вцепился с звериным взглядом в сидящую на диване Рамону. Но она ничего не слышала, а тихо раскачивалась из стороны в сторону в беззвучной истерики закрыв мокрое, мертвецкого цвета лицо с руками. — Сумка, коридор, там! Мои губы едва шевелились, я уже не соображал, что делаю, я лишь понимал, ток отключен, отключен, значит, у меня есть шанс еще немного пожить. Громилы бросились к небольшому коридору, ведущему от входной двери к сауне. Там, по правой стороне, был гардероб, совсем маленькая комнатка, полтора на два метра. На верхней полке рядом с пылесосом лежала и моя спортивная сумка «Адидас». Все спрятано, если так можно сказать, дискетой покойника Крамского. Из-за нее я сам едва не расстался с жизнью, уже четвертый раз за трое суток. Такого не было даже во время южного фестиваля с маджакедами. Там в среднем приходилась одна возможность на день. Растем. Нашли. Вот контейнер. В комнате снова появились соловей с Альвертом. Инквизитор протянул заметно повеселевшему главному мой серебряный портсигар и впервые за время нашего знакомства обратился к нему по имени. Ян Францевич, точно она? — Безусловно. Спасибо, Альберт, за работу. Скажешь командиру, пусть разрешит тебе отпуск. — Да я пока не собираюсь, — пожал плечами рыжий. — Тогда скажешь, чтобы не разрешил. Ян Францевич заметно повеселел и, перестав, наконец, любоваться дискетой в серебристом гладком контейнере, подошел ко мне ближе и с каким-то удивительным уважением взглянул в мои глаза». Все еще красные и мутные. «Знаете, Валерий Николаевич, а я поменяла вас мнение. Вы не идиот. Вы хорошо вымуштрованный, хотя и непонятно, кому преданный сторожевой пес. Ума не приложу, ради чего такие жертвы. Не проще было бы сразу отдать ее нам». Главный взвесил в руке металлическую коробочку. «А ведь могли не выдержать, умереть от разрыва сердца». верно альберт инквизитор расплылся в ухмылке и кивнул живучий гад но вы предпочли унести с собой в могилу информацию совершенно случайно я подчеркиваю случайно оказавшуюся в вашем распоряжении хотя оставался шанс примерно пятьдесят на пятьдесят что мы перевернем весь дом и найдем так и контейнер с дискетой — Издеваешься, падла! — прошипел я, влизывая распухшие и посиневшие губы. — Нисколько, товарищ майор Бобров, я над вами не издеваюсь! Тоном профессора продекламировал Ян Францевич, вытряхивая прогоревший в трубке табак стоящую на журнальном столике пепельницу. — Сколько можно вы сопротивлялись? Потом мозг, почувствовав опасность прекратить свое существование, Уже спустя несколько секунд перестал слушаться хозяина и решил спасать сам себя. Не более того, так что вашей вины здесь нет ни капли. Я ведь психиатр, Валерий Николаевич, и очень хороший, знаю все тонкости воздействия электрошока на нервы, и вынужден признать, что вы единственный, кого я видел, кто мог исчерпать до дна источник разума. За ним уже только бездна, увы, человеку неподвластная. Главный замолчал, присел напротив все еще находящейся в беззвучной истерике Рамоны и с минуту наблюдал за ней. Затем перевел взгляд на меня, головой подавленного. «Отвяжите его, пусть оденется и приведет себя в порядок», — приказал громилом Ян Францевич. Затем он встал, положил свои пальцы на шею Рамоне Еще раз оглядел меня страшно, улыбнулся и надавил пальцами на ее белую кожу, чуть ниже уха. В то же мгновение вскрикнул вскрикнула, оторвала от лица руки, жадно схватила несколько раз ртом воздух и вдруг громко и отчаянно разрыдалась. Ян Францевич вывел ее из состояния шоковой депрессии, и я больше не сомневался, он действительно психиатр в окружении отъявленных головорезов. Кто он такой? На кого работает Вы тоже приведите себя в подобающий для красивой женщины вид. Главный заметно переменился с тех пор, как заполучил заветную дискету. И сейчас вел себя действительно как нормальный, не читая трем другим подонкам, человек. В какой-то миг я даже подумал, что именно теперь он стал с самим собой... сорвав с лица вынужденно натянутую маску безжалостного убийцы. И еще я понял главное — он не собирается нас убивать. И для этого совсем не обязательно наводить марафет потенциальной жертве, хотя открыто двойное убийство или, к примеру, автомобильная катастрофа, несчастный случай на воде или, чем черт не шутит, пожар — совсем другое дело. Здесь не станут искать виновных. Главное, чтобы потом опытные эксперты-криминалисты установили, смерть произошла в результате несчастного случая. А небольшие повреждения на телах покойников могли быть получены накануне, где угодно. От пьяной драки до банального падения с крутой винтовой лестницы Такая и была в доме Рамона. Я лихорадочно умылся. одевался под зорким присмотром соловья и все еще не мог окончательно для себя определить зачем бандитам понадобился весь этот маскарад я очень надеялся что не для жуткого смертельного фарса если бы знать точные их замыслы то можно было бы попробовать внезапно сопротивление с шансами один из ста на спасение левая рука слушалась совсем плохо и не могла принести пользы Все остальное тело чудовищно ныло, все еще продолжаемо сотрясаться конвульсиями, надолго свихнувшихся после электротерапии измученных мышц. Но был развязан... Эх, знал бы прикуп не работал, жил бы в Сочи. Вспомнилась мне старая как мир воровская поговорка. Да, если знать... Эй, извращенец! — окликнул Ян Францевич мордоворота с ссадины под левым глазом. — Иди, подгони машину к дому. Тот послушно покинул помещение и скрылся за дверью. — Что вы собираетесь с нами делать? — спросил я у главного. Тот ответил сразу и без лишних слов. — Взять с собой? Нам нужен ты, а дамочка, так сказать, на всякий случай. Ведь вы, Валерий Николаевич, не хотите делать ей плохо? — — У всего есть разумные пределы. — Совершенно с вами согласен, но, уверяю вас, никто больше не станет привязывать за ваш член электрический провод и трогать руками, без особой на то надобности и дорогую для вас женщину. — Так что же тогда вы от меня хотите, черт побери, чтобы я работал с секретной дискетой или добровольно сдался КГБ? — Совсем не обязательно. Имейте терпение, товарищ майор. Все узнаете в свое время.